Глава тринадцатая Вязкий дурман постепенно отпускал, а разум прояснялся. Слишком медленно. Понятия не имело, сколько времени прошло, прежде чем мне удалось вновь сосредоточиться на реальности. Вокруг высились груды каменных руин и полуразрушенные колонны, с десяток таких, как я, в обхвате. Ни одного просвета, либо другого проема не наблюдалось, как в гробнице или в магической коробке, если учесть наличие энергетических плетений магии смерти повсюду. Сияние цвета мертвенного индиго пронизывало пространство, образуя прямоугольник в центре которого находилась моя бедовая тушка, закованная в металлические хомуты привинченные к полу. И не души, очень очень долгое время. Я успела и замерзнуть и проголодаться, и прокрутить в памяти случившееся событие, и помучиться жаждой и проклясть себя за допущенную неосторожность. Проклясть весь Аксартон с особой изощрённой тщательностью повелителя огненных пустынь, который вроде как обещал найти меня где угодно, да только на этот раз не спешил сдерживать своё слово. Что же он такой несвоевременный? Не мог не находить меня в любой другой момент. Сейчас вот наоборот момент самый нужный. Но нет. Прошел день, ночь, два, три или же больше. Кто знает, сколько времени я тут провела, прежде чем очнулась. В общем, мое фатальное невезение успешно продолжалось. Ровно до той поры, пока не вспыхнул радужный портал. Появившийся мужчина вроде как был один. Судя по одеянию и экипировке, очередной ассасин. А вот по моим личным ощущениям... Как минимум двое, но поскольку именно эти самые мои внутренние ощущения меня-то и подвели в прошлый раз, с выводами больше не спешила. Тем более, что незнакомец явился не с пустыми руками. «Если пообещаешь не предпринимать попыток меня убить, освобожу тебя и дам воды», приподнял для демонстрации кувшин. Поскольку пить хотелось жутко и лежать в скованном положении изрядно надоело, то вынуждена кивнула Тот, чьего имени я пока не знала, без лишних баталий, в свою очередь, исполнил обещание, так что вскоре мне удалось сесть, а принесенный кувшин я с превеликим наслаждением опустошила. «Где мы?» — поинтересовалась, поставив посудину на пол. А еще с не меньшим интересом попыталась рассмотреть лицо, скрытое глубоким капюшоном. Пока я утоляла жажду, мужчина так ведь и не отошел, стоял всего лишь в шаге от меня. «Дельвет!» — отозвался он. Упоминание названия одного из разрушенных городов Аксартона, честно говоря, меня порадовало. Если мы до сих пор в огненных пустынях, значит, у меня все еще есть шанс не встречаться со смертью, пока не раздобуду похищенную ночь. Ну а то, что в моем нынешнем положении пока это все равно немного затруднительно, не страшно. Главное сперва учесть все обстоятельства. Тем занялась дальше. «А ты кто? И зачем я здесь?» Продолжила рассматривать незнакомца. Заметила, как по его губам скользнула холодная усмешка. «Тебя прислала моя сестра?» Дополнила, поскольку ответа не дождалась. Мужчина снова молчал, но и уходить не спешил, как и я сама тоже внимательно рассматривал. Немного погодя и вовсе на корточке присел. «Или Элене?» — предположила я снова. На самом деле в причастности первой фаворитки я сомневалась как минимум потому, что наличие двух ассасинов без души точно не дар предвидения, а некромантов в Оксартоне вроде как нет, если вспомнить слова Аметиаса. Тем более, что та парочка не мертва. Да, жизни в них не было, но они и не умирали. Скорее всего, моя своенравная сестричка душу из них вытащила и себе присвоила. Теперь они находились на пороге между жизнью и смертью. Еще не мертвы, но уже и не живы. Жуткое, противное обстоятельство, на котором меня подлым образом и подловили, создав видимость, что в том внутреннем дворе развлекательного заведения находилось всего две персоны, а не четыре. Кстати, о четвертом. Невидимка, что ли? Его все еще нигде не видно. При мысли об этом стало совсем тоскливо. Развелось тут всяких с непонятными способностями. А я... Есть хочу, продолжила уже вслух. Ну а что, если не убил, «Здесь держат, значит, живой нужна. А живые, между прочим, питаются, не только водой». Между тем холодная усмешка с губ моего неразговорчивого собеседника пропала. Он подобрал отставленный мной кувшин и разогнулся, отвернувшись, явно намереваясь вновь бросить меня в одиночестве. «Ты так и не сказал, зачем я здесь и кто тебя прислал?» возмутилась таким поворотом событий. «Что примечательно, присутствие второй души моментально стало ярче и отчетливее» как если бы некто приблизился с другого конца моей импровизированной темницы. В тот же миг пространство озарил еще один радужный портал. «Заткнись!» — последовало грубое и ворчливое, а незнакомец исчез. Вот и поговорили. До следующего появления ассасина прошло времени еще больше, нежели прежде. Зато помимо кувшина с водой он принес яблоко. Фрукту я, несомненно, обрадовалась. Жаль, закончился он очень быстро, а чувство голода особо не притупилось. Впрочем, уровень моего любопытства тоже нисколько не понизился, ведь покидать мое общество мужчина не спешил, даже когда я допила воду. Заложив руки за спину, он разгуливал между парой наиболее уцелевших колонн, правда, на этот раз в мою сторону не смотрел вовсе. «Хоть бы имя сказал. Как к тебе обращаться? Не обязательно настоящее, любое», — предложила миролюбиво. «Я Фрейя», — представилась следом. «Я знаю, как тебя зовут», — буркнул ассасин, встав ко мне спиной. «Меня можешь называть Анхелем, и это невыдуманное имя». «Анхель, значит». На одном из известных мне наречий дословно «ангел». «Элитный убийца». «Маг смерти. Ангел». «Забавно». «Приятно познакомиться, Анхель», — соврала без зазрения совести. И чтобы он не акцентировал на этом внимание, тут же перевела тему. «Я все еще хочу есть» долго ты меня еще тут держать собрался мужчина так и не обернулся но в меня полетело еще одно яблоко только чудом его поймать успела не ожидала если честно приятного аппетита фрея хмыкнул довольно добродушно ассасин и да мы здесь надолго располагайся поудобнее закончил великодушно Тоже мне юморист почему ну должна же быть причина по которой он меня здесь держит если к похищению причастна моя сестра то в этом нет совершенно никакого смысла. Пусть даже и решила отправить меня в небытие собственноручно, но оттягивать зачем? Или же была какая-то другая причина, по которой мы тут задержались? «Почему, Анхель? Почему мы здесь? Кто поручил тебе похитить меня? И зачем?» — повторила сказанное ранее. А с ответом мужчина не спешил. Вообще как-то подозрительно сгорбился, после чего «Заткнись!» Снова вспыхнул радужный портал, забирая с собой ассасина. Последующие несколько визитов от предыдущих ничем особо не отличались. Разве что яблок он больше не приносил, только воду. А стоило мне предпринять очередную попытку расспросить о чем-нибудь, как тут же срывался, призывая меня заткнуться, после чего исчезал. Но я не сдавалась. Тем более, что вскоре приложенные усилия принесли свои плоды. «Скрывающее заклинание?» Спросила, обведя красноречивым взглядом периметр пронизанный магией смерти. На этот раз пить из кувшина не спешила. Мой собеседник тоже, очевидно, никуда не спешил, потому как отвечать и вовсе не собирался. Привычно заложив руки за спину, он вновь прогуливался от одной колонны к другой и не обращал на меня никакого внимания. «Или ты поговоришь со мной, или я брошу этот кувшин тебе в голову!» — предупредила негромко. «Я и так давно толком не ела, а если еще и пить не буду», — закончила на неопределенности. Анхель остановился, повернувшись в полуобороте. На губах мелькнула брезгливая ухмылка. «Да, оно самое», — подтвердил ассасин. «Сильное», — покивало понятливо. Мужчина безразлично пожал плечами. «И что же мешает мне придушить тебя, когда ты соберешься забрать кувшин, чтобы действие твоего дара...» Больше не препятствовала визиту повелителя Аксартонских пустынь, уставилась уже на свои браслеты. Признаться, этот самый вопрос мучил меня дольше всего. Но озвучить вслух решилась только сейчас. Прежде надеялась, что и сама догадаюсь. Однако не вышло. Но и на наивность ассасина я тоже не рассчитывала. А дорогие сердцу вещицы все еще были при мне. Да и снять их с меня без моей на то воли, возможно, лишь тогда когда я перестану дышать. Жаль, наличие браслетов никак не помогало избавиться от оков». «Ничего», — столь же равнодушно отозвался ассасин. «Но тогда ты умрешь от голода и жажды еще до того момента, как сила установленного мной контура иссякнет, и применение поисковых заклинаний принесет результат. Это если их к тому времени вообще будет кому применять», — добавил уже злорадно. «Где-то глубоко внутри меня...» Словно незримый холодок пронёсся. Что с Эйном? Сорвалось суст само собой, и тревожные нотки в голосе скрыть не удалось. Хотя какое мне дело до него вовсе? О себе думать сейчас надо, а не о всяких, мешающих по жизни. А что с ним? Делано изумлённо отозвался ассасин. Жив пока, хотя вряд ли долго продержится с пустым резервом, учитывая сложившиеся обстоятельства. Он замолчал, а вскоре продолжил слишком уж заинтересованно. Что, совесть проснулась? Когда ты вынудила его служить живой батарейкой для подпитки защитной оболочки, украденной тобой похищенной ночью тебя все устраивало. Поселившееся внутри ощущение неприятного холодка отчего-то заметно усилилось в одночасье. Вязкая, липкая, которое никак не пропадало Наверное, именно поэтому пропустила миг, когда присутствие второй, незримой ранее души, вновь стало ярким как если бы ее обладатель сейчас был в непосредственной близости. «Да заткнись ты!» — последовала между тем от ассасина. А я, между прочим, и так молчала. «Анхель!» — позвала осторожно. Он вот уже во второй раз в моем присутствии весь сгорбился, а дыхание стало заметно тяжелее. Выражение безразличия на лице, насколько удавалось заметить, сменилось гримасой безграничной боли, будто сам с собой боролся в настоящий момент. Ко всему прочему, кристалл с радужным порталом вывалился из его ладони, так и не будучи активированным. «Эх, далековато!» «Анхель?» — позвала снова. «Шатан!» — неожиданно рявкнул в ответ мужчина. «Демон. Не ангел». «Ладно, хорошо», — произнесла как можно миролюбивее. Вместе с тем разум посетила одна весьма занятная догадка. «Две души. Они обе в тебе одном?» — озвучило вспыхнувшее предположение. И только я вновь сосредоточилась на валяющемся кристалле с порталом, попутно прикидывая, удастся ли благополучно воспользоваться браслетом и присвоить вещицу себе, как воцарившуюся тишину разбавил тихий хрип, издавленная. «Да!» — ассасин схватился за горло, продолжая задыхаться. Да заткнись ты!» — буквально прорычал и вовсе упал на колени. И так мне жалко его стало. «Я могу помочь, если позволишь!» — обреченно вздохнула. Такой момент с предполагаемым побегом упускаю. — Не можешь! — огрызнулся то ли Анхель, то ли Шаттан. Мужчина резко подскочил и в один прыжок оказался рядом. Я от неожиданности даже вздрогнула и отпрянула назад, когда он склонился совсем близко, всматриваясь в мое лицо. Из-за глубокого капюшона не могла видеть его глаз, но в нем бушевало столько всего, что это граничило с настоящим безумием. Магу улыбнулась как можно мягче, коснувшись ладонью его щеки, а другой рукой аккуратно сняла капюшон. На исполосованном шрамами лице красовалась выжженная парная руна, аккурат по центру левого и правого висков, невыводимое клеймо, оставленное когда-то кем-то вроде меня. «Не можешь, Фрея!» — отозвался ассасин. Не стала возражать снова. «Подари мне душу, воин!» — произнесла тихонько. Безумие в темно-сизых глазах схлынуло. Присутствие одной души, той, чье преобладание было более привычным, вновь возросло, всего лишь на краткий миг. Парная руна в один миг покраснела, а меня, словно раскаленной кувалдой, в грудную клетку приложила, аж на спину грохнулась, зажмурившись от неприятных ощущений. Но мужчину так и не отпустила. Наоборот, вцепилась в него изо всех сил, пытаясь отгородиться от все усиливающейся боли. Фрейя произнес неожиданно ласково «Анхель». «Не надо. Я в порядке. Вот теперь я вновь посмотрела на него». Парная руна все еще пылала алым, но выражение лица ассасина казалось совершенно спокойным, почти безмятежным даже. А еще он улыбался. Тепло и с благодарностью. Перехватил мои запястья, убирая ладони от лица, и отстранился, усевшись рядом. «Спасибо», — поблагодарил следом. Очевидно, в качестве доказательства этой самой благодарности вытащил из кармана яблоко, которое тут же вручил мне. «Ты ненормальная, знаешь?» — хмыкнул, как только я откусила фрукт. Он снова накинул на себя капюшон, но отодвигаться не стал. «Почему?» — удивилась я. «Кто бы говорил, в конце концов?» «Это же не у меня две души!» «Я тебя похитил, а ты мне помогаешь!» — пожал плечами мужчина. «Не ты, Шаттан!» — поправила его. Не утверждала, всего лишь предположила, и не ошиблась. «Это не умаляет моей причастности к твоему заключению здесь», обвел Анхель взглядом руины вокруг нас. «Но ты можешь это исправить, если вытащишь меня отсюда», сказала невозмутимо. «Честно говоря, особо на встречное согласие я не рассчитывала, просто к слову пришлось». И в итоге так и вышло. «Не могу», — виновато улыбнулся Анхель. «Второй я не позволит». «Поначалу даже воды тебе давать почаще не позволял». «И кто твоему второму я поручил держать меня здесь, тоже сказать не сможешь?» Выдала еще одну закономерность. Подтверждением послужил короткий кивок и усталый вздох. Я же продолжила грызть яблоко. «А плохо у твоего второго я получилось», — заговорила вновь, выдержав паузу, так и лежа на спине. «Подловить меня, используя для видимости ту парочку бездушных». Пока считала, что противники, только они, использовал на мне заклинание магии смерти, от которого не успела увернуться. Меня одарили еще одной виноватой улыбкой. — А прежде, — говорила банально отвлекающий маневр, — хмыкнул Анхель, — не стало возражать против конкретно данного обстоятельства. «Но убивать Оревийца было не обязательно возмутилась я от всей души. «Он мне поглощающий артефакт из сокровищницы Эйна должен был раздобыть», — пояснила с тоскливым вздохом. «А зачем тебе поглощающий артефакт?» — полюбопытствовал Анхель вполне искренне, внимательно меня разглядывая. Невольно поморщилась. «Собираюсь вернуть себе похищенную ночь. Не стала скрывать. Все равно ведь уже известно ему, что я не только тот огненный цветок украла, но ну и позорно лишилась возможности обладания им. Тот факт, что сейчас в наличии имелись и более насущные проблемы, мы пока опустим. Нет необходимости поглощать всю энергию установленного ограждающего периметра вокруг цветка. Достаточно лишь разорвать подпитку от носителя энергии и потом разрушить плетение любым атакующим заклинанием. Без должной подпитки оно долго не выдержит, пожал плечами Анхель. Ого, об этом я не подумала. Ну да. Я ж не маг, чтобы в таких нюансах разбираться. В любом случае, выполнение озвученного варианта мне тоже не под силу. Без нового сообщника. То есть Эйн даже сейчас до сих пор вкладывает свою энергию в установленный контур, уточнила прищурившись, заодно запомнив тот факт, что у повелителя огненных пустынь магический резерв был практически пустым. А может быть так, что он использует для подпитки не только свою, но и чужую энергию. Каким-то образом же Амитиас умудрился тогда открыть портал? «Вполне возможно», — согласился со мной Анхель. «Заимствование энергии при наличии связи между обменивающимися носителями — распространенная практика среди магов крови. На том и держится мощь их Ковина». Невольно задумалась о том, от кого мог бы черпать силу Эйн. Впрочем, думала я не столь уж и долго. Отвлеклась на собеседника, потому как он собрался подниматься. А мне это вот вообще сейчас невыгодно. «Подожди!» — воскликнула, вернув себе сидячее положение. Заодно и в мага смерти вцепилась, чтобы уж наверняка. «Прости!» — повинилась следом. «Нет, не за то, что я только что сделала. За то, что сделала спустя мгновение после сказанного. А именно, потянулась к браслетам, притягивая до сих пор валяющийся кристалл с порталом, не позволяя ассасину преждевременно вспомнить об этой своей оплошности. И да...» активировало его сразу же в единственно безопасном для меня в настоящий момент направлении. Радужные переливы озарили пространство, забирая сквозь межпространственный излом вместе с собой и меня, и моего похитителя, к Эйну.